Бавария особый случай. Второй раз я попал в Ферга уже не зимой, а летом и сделал всё, чтобы кроме Бонна повидать такие ещё незнакомые мне места, как Мюнхен и Гейдельберг. Интуиция меня не подвела. Мюнхен оказался буквально откровением. Его можно с таким же основанием назвать городом-музеем, как Санкт-Петербург или Эдинбург. Впрочем, если в сравнении Эдинбурга с Санкт-Петербургом присущая обоим этим городам атмосфера покинутой столицы льстит шотландцам, то баварцы в подобное параллель задевает. Мюнхен в глазах одна из европейских столиц, главный город самой крупной и единственной из составляющих Файергайземель, который существует в своих исторических границах со средних веков. Над баварцами посмеиваются за их фанатическую приверженность к автономии, за то, что они еще со времени объединения Германии и поныне не перестают повторять, что Бавария – это особый случай. Но ведь эти черты имеют разительное сходство с психологией шотландцев. Кстати, к немалому удивлению узнал, что баварцы в свое время обратили в христианство странствующие монахи Шотландии и Ирландии. Оказалось, что у баварцев, как у шотландцев, издавна существует обычай делить свою родину на взгорье и низины. Именно Верхняя Бавария, примыкающая к Альпам, в наибольшей степени сохранила свою национальную самобытность. Лишь уроженцы и взгории, составляющие примерно половину населения, считают себя подлинными баварцами. На жителей Нижней Баварии они смотрят свысока, называя их пруссаками. Земли эти были присоединенным владением баварских королей наполеоном, который был щедр на то, что ему не принадлежало. Мюнхен, как и Эдинбург, олицетворяет собой дух взгои, дух национальной самобытности. В пресс-клубе коллеги подарили мне значок, изображающий фигурку весёлого монаха. Она является своего своеобразный символ города. По-итальянски Мюнхен называется Монако, то есть монах. Именно от этого корня происходит название города. В XII веке герцог Генрих Лев, получивший от императора Барбароссы права на Баварию, решил пополнить свою казну своеобразным способом. Он сжег старый деревянный мост через реку Изар и построил в своих владениях новый мост, который назвал Байден Менхен, то есть «Около монахов». поскольку рядом был крупный монастырь. И из-за этого вынуждены были изменить свой привычный маршрут многочисленные торговцы, которые двигались с юга на север с солью из Зальцбурга. С 1680 года Мюнхен стал резиденцией династии Виттельсбах, которая владела баварским престолом до 1777 года. поскольку баварская государственность существует со средних веков всякого рода исторических памятников в Мюнхене вполне достаточно для столицы великой державы знакомясь с этими памятниками то и дело сталкиваешься с именами двух королей Людвига I и его внука Людвига II оба они фигуры колоритные хотя и совершенно разные Ещё в юности на Людвига I произвела огромное впечатление поездка в Грецию. Он стал фанатичным поклонником древнегреческого и вообще античного искусств. Молодой король приложил немало усилий, чтобы Мюнхен в годы его правления стали называть Афины на реке Изар. Именно при Людвиге I был создан впечатляющий архитектурный ансамбль на площади Кёнигсплац. Она была обстроена монументальными зданиями в древнегреческом стиле, где сейчас размещены музеи и картинные галереи. Людвиг I расширил резиденцию, как именуется в Мюнхене, комплекс дворцовых зданий. Страстный коллекционер, он значительно пополнил антиквариум, огромный выставочный зал, напоминающий станцию метро. Это хранилище было создано ещё в 16 веке, чтобы разместить подлинные античные статуи и копии того времени. Сейчас, впрочем, даже эти копии, созданные в эпоху возрождения, имеют большую художественную и историческую ценность. Люди впервые сочувствовал греческим патриотам в их борьбе против турецкого ига, той войне, в которой участвовал его современник лорд Байрон. Людвиг I подарил греческой общине Мюнхена одну из церквей. Впрочем, не исключено, что помимо любви к античному искусству, на то были и политические соображения. Примечательно, что первым королем Греции, после того, как она обрела независимость, стал представитель баварской династии Виттельсбах, нареченный королем Отто. Людвиг I напоминает о себе и в Мюнхенбурге Баварском Версале. Когда-то это была летняя королевская резиденция, расположенная далеко за городом. А сейчас огромный зеленый массив с прудами и каналами, с дворцовым ансамблем и парковыми павильонами стал украшением Мюнхена и прекрасным местом отдыха горожан в летний месяц. В главном здании, которое построено в стиле итальянского палаццо, нынче устраивают концерты классической музыки. Но если пройти в правое крыло, попадаешь в так называемую галерею красавицы. От Людвига I осталась своеобразная коллекция женских портретов 30-40-х годов прошлого века. Примечательно, что король заказывал отнюдь не только портреты знатных дам. Среди них, к примеру, оказалась и простолюдинка, дочь хозяина гостиницы, Еёная гречанка из повстанческого отряда и некая очаровательная еврейка, которая приглянулась к королю, и наконец, испанская танцовщица Лола Монтес, которая на поверку оказалась ирландской авантюристкой. Связь с этой женщиной стала одной из причин того, что Людвиг I был вынужден отречься от престола. В отличие от своего деда, создателя галереи Красавец, Людвиг II был болезненно застенчив. Он не только стеснялся, но буквально боялся женщин, хотя по свидетельствам современников был красив, высок ростом. Вступив на престол молодым, Людвиг II так никогда и не женился. Он был, что называется, человеком не от мира сего. Будучи страстным почитателем эпохи Людовика XIV, он жил в каком-то вымышленном мире, за что получил прозвище «Сказочный король». В Мюнхенбурге сохранилась коллекция подлинных дворцовых экипажей. Карета Людвига II выглядит среди них так, словно ее создала та же добрая волшебница, что помогла Золушке отправиться на бал, а ведь она была заказана уже в эпоху железных дорог. Людвиг II грезил строительством действительно сказочного на вид замка стилизованного под рыцарские времена. И по причине своей непрактичности постоянно страдал из-за пустой казны. Баварцы утверждают, что Бисмарк умело использовал эти денежные издруднения, уговорив легкомысленного короля в 1871 году согласиться на вступление Баварии в Германскую империю. В конце концов врачи, а также родственники Людвига II сочли его неспособным управлять государством. Вскоре после отречения от престола он погиб при загадочных обстоятельствах. Отправился с личным врачом на прогулку и не вернулся. Впоследствии обувь были найдены утонувшими в озере. Баварцы, относящиеся к Людвигу II с симпатией, усматривают в этом козни прусии. В пышную летопись королевского Мюнхена порой внезапно вторгается современность, эпизоды недавнего прошлого. Как раз там, где перед старинным крылом дворца сходятся улицы резидент Штрассе и Людвиг Штрассе, произошло столкновение национал-социалистов с полицией во время пивного путча 1923 года. 14 нацистов были убиты. Впоследствии Гитлер объявил погибших мучениками, а Мюнхен назвал колыбелью движений. До 1933 года в Мюнхене находилась штаб-квартира нацистской партии. Шефёр такси обратил моё внимание на серый пятиэтажный дом с зеркалами на фасаде. Это здание было личной собственностью Гитлера. Он купил его на гонорар за книгу Майн Кампф. После войны дом конфисковали американцы, а теперь его использует полицейский управленье. О буроках истории в Мюнхене напоминают многие дорожные указатели. Выезжаешь на перекрёсток и вдруг видишь стрелку с надписью Дахау, а в другом месте читаешь: до поворота на Нюрнберг 2 км. Два слова: Дахау и Нюрнберг. два географических названия а между ними трагические страницы германской истории от создания лагерей смерти до международного трибунала над нацистскими военными преступниками театр на площади сердце Мюнхена площадь Мариенплац своё имя она получила от колонны поставленной горожанами в благодарность за избавление от чумы. Колонна увенчана фигурой Святой Марии. Неповторимый облик площади придают два здания — старая ратуша, возведенная в XV веке, и новая ратуша, современница Вестминсерского дворца в Лондоне, построенная, как и он, в XIX веке. Старая ратуша куда более сдержанна и строга, чем ее младшая сестра — богато украшенной всеми элементами готической архитектуры и скульптуры. Неудивительно, что именно новая ратуша воспринимается большинством туристов как главный памятник старины, украшающий Мариен Плац. К площади прилегает обширная пешеходная зона, она услана каменными плитами. Всюду расставлены столики, бесчисленных кафе и шестигранные бетонные клумбы – которую убирают только на зиму. В них высаживаются герань, незабудки и даже лимонные кустики. Среди тех, кто отдыхает на так называемых муниципальных креслах, немало бродяг и избившихся с ног туристов. Но в целом правы те, кто говорит, что пешеходная зона Мюнхена это его гостиная или в лучшем случае открытая террас. Неподалёку от Мариенплац виднеется купола Фрауенкирхе. Позднеготический собор XV века был построен на средства горожан, правда, не из камня, а из кирпича, причём вместо двух шпилей, как в Кёльнском соборе, его колокольня завершается круглыми луковками. Достоинство Мюнхенских градостроителей в умении сделать памятники старины приятными для посещения. Вот перед Frauenkirche создано нечто вроде подковообразного амфитеатра Между гранитными плитами журчат семь ручьёв, все они стекают вниз к бассейну с фонтаном. Здесь, в тени клёнов, всегда можно видеть матерей с детскими колясками и истомившихся после экскурсии туристов. Это уютное место является к тому же и самой удачной точкой, чтобы фотографироваться на фоне Frauenkirche. Ежедневно в 11:00 утра и в 5:00 вечера Толпы туристов собираются на Мариен Платт, чтобы посмотреть, именно посмотреть, а не только послушать, городские куранты. Площадь компактна и уютна, как зрительный зал театра. К тому же сцена тут высоко поднята, и всем зрителям одинаково хорошо видно. Справа и слева ратушу обступают дома ремесленных гильдий, а они расписаны итальянским методом стак. Ко, нарисованные на фасадах наличники, кажутся частью единой театральной декорации. Лишь слева и сзади в ансамбль площади вторгаются модернистские линии у нирмага Кауфхофф. Как только куранты ратуши начали бить 11 часов, зашевелились бронзовые фигурки в ниши, имитируя ритуал открытия рыцарского турнира. Кланяются король с королевой, восседающие на почетных местах. Перед ними и навстречу друг другу движутся две процессии — герольды с трубами, знаменосцы и оруженосцы. А вот и участники поединка — конные рыцари в доспехах. А один из них с бело-голубыми цветами Баварии на щите, в золотых латах, а его противник в серебряных. По сигналу короля рыцари мчатся навстречу друг другу, баварец выбивает противника из седла, толпа неистово рукоплещет. Затем кукольный дирижер с белоголовой палочкой управляет веселым танцем баварца в красных куртках, в черных штанах до колен и белых чулках. Наконец, в финале спектакля из ниши появляется золотой петушок и кукарекает три раза. Долповнов офи аплодирует и тут же начинает расходиться. До полудня нужно успеть выпить пиво и съесть пару белых мюнхенских сосисок вайсвуст. Это изобретение города, лёгкая закуска перед обедом. Отсюда и ироническое прозвище Мюнхена как столицы сосисок. Думаю, однако, что куда правильнее было бы назвать Мюнхен пивной столицей. потому что именно этот напиток, именно мы также жидким хлебом поистине возведён тут в культ. Баварцы ласкотно называют пиво Бирхен, как и чехи, которые всегда говорят пивичка, причём уменьшительный суффикс отнюдь не означает, что речь идёт о малой дозе. В Мюнхене посетитель может заказать и большое пиво, тогда ему принесут литровую кружку или просто одно пиво, и тогда кружка будет равна по ёмкости бутылке вина, то есть 700 мл. Стеклянная посуда в пивных появилась относительно недавно. По традиции кружки должны быть фаянсовыми, баварских бело-голубых расцветок. Хорошую кружку у пива полагается наливать в течение 7 минут, многократно открывая и закрывая кран и снимая излишнюю пену серебряной лопаточкой. Поэтому в правильно нальтой кружке пена образует нечто вроде снежной фуддиям. Типичная мюнхенская пивная своей конструкцией весьма похожа на шекспировский театр Глобус. Это восьмиугольное деревянное строение с галереей, перекрытой, как ярмарочный балаган, брезентовым шатром. В зале стоят длинные, тщательно выскобленные столы, Это давняя традиция, потому что в конце вечера по сигналу оркестрантов подвыпившие посетители встают на столы ногами и залишают вечер хоровым пением, раскачиваясь в такт. На возвышении, там, где у Шекспировского театра была бы сцена, играют музыканты в баварских костюмах, их одежда, инструменты и репертуар, судя по всему, не подвержены переменам. Играют все те же фокстроты, Марши и польки, что и в 30-х годах, запомнились две заветы старушки в одинаковых платьях, увлечённо танцевавшие под мелодию вроде Розамунды, в котором питают пристрастие наши кинорежиссёры, изображающие советских разведчиков в стане врага. Летом баварцы предпочитают пить пиво под открытым небом, причём почему-то считают, что лучше всего делать это под тенью каштана. Итак, столицы пива или стоит сосисок? Наверное, и то, и другое сразу. Гейдельберг германский Оксфорд. Поездку по ФРГ я закончил в самом старом университетском городе Германии. Гейдельберг для немцев всё на что Оксфорд или Кембридж для англичан. Уже сама гостиница, куда меня поместили, могла бы считаться туристической достопримечательностью. Её эмблема Красующиеся на скатертях и салфетках, на фаянсовой и оловянной посуде, представляет собой две скрещённые ропиры и надпись, основана в 1472 году. Ну, на счёт пяти лишних веков поручиться не могу, но в том, что более двух столетий эта гостиница пользуется в Гейдельберге огромной популярностью, сомнений быть не может. Тёмные дубовые столы Сплоши изрезаны надписями. Десятки поколений студентов оставили тут свои автографы и в XIX, и даже в XVIII веке. Стены увешаны старинными выцветшими фотографиями выпускников или членов студенческих корпораций, корпоранты или бурши любили сниматься сразу же после излюбленных ими дуэлей на рапир. Гейдельбергский университет был основан в 1386 году с четырьмя традиционными для средних веков факультетами – богословия, права, медицины и искусства. Он сыграл большую роль в движении реформации. Мартин Лютер защищал тут свои вошедшие в историю тезисы. Прямо из моего отеля можно выйти на знаменитую философскую тропу, которая петляет над рекой Неккар. По этой тропе, как гласит предание, любили гулять многие выдающиеся мыслители и учёные, прославившие свою alma mater. На её противоположном, левом берегу и расположен университетский городок. Отсюда открывается взор у долины реки Некар. Внизу виден средневековый мост, украшенный скульптурами и остроконечными башнями. Он удивительно напоминает Карлов мост в Праге. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Его здешний Альтбрюкке, то есть старый мост, построен тем же архитектором и примерно в ту же пору, что и пражский. Гейдельберг выделяется среди зелени лесов скоплением черепичных крыш, более ярких, если они новые, и почти чёрных, если они старые. Примерно пятую часть стотысячного населения города составляют студенты. За час Гейдельбек можно войти вдоль и поперек. Вдоль реки тянется главная улица, Кауфштрассе, закрытая для автомобильного движения. Уютную площадь перед ратушей украшает готический собор Святого Духа. Чуть в стороне выяснится церковь иезуитского монастыря, построенной в силе барокко. На ступенях ратуши две студентки играют на скрипках, и музыка гайдна прекрасно гармонирует с с обрамляющими площадь фасадами XVIII века. Диссонансом ей выглядят только открытые чехлы от скрипок, куда прохожие бросают монеты. Панорамой города хорошо любоваться и стропы, ведущие к замку Курфюрстов, который был разрушен войсками Людовика XIV в годы Тридцатилетней войны. Об этом рассказывает вывешенная в замке гравюра с подписью «Варварские действия французов». Замку в ту пору не повезло. Кроме ущерба, нанесенного противником, он пострадал еще и от пожара. В самую высокую его башню ударила молния. Даже то, что сохранилось от прежних построек, позволяет судить о несомненном итальянском влиянии. Владельцы замка были в родстве с домом Медичи. Когда-то это место называлось Люсштлос, то есть замок удовольствий. Согласно летописям, тут ежедневно выпивали по 500-700 литров вина. В наше время таким цифрам довольно трудно поверить. Но в одном из погребов замка до ныне схранила самая большая бочка в мире. Ее емкость — 55 тысяч ведер. Эта гигантская дубовая бочка, занимающая целый подвал, служит главной туристской достопримечательностью замка Курфюрстов. Экскурсантом показывают средневековую кухню, где можно жарить на вертеле сразу несколько быков. Судак, кстати, с соседней горы был протянут водопровод, и замок мог выдерживать длительную осаду. Рядом в подвалах сохранилось несколько бочек фантастического размера, самая большая из них, украшенная затейливой резьбой, как иллюстрация из книг Свифта или Рабле, она окружена лестницами. Экскурсанты поднимаются на зачатую помост, обходят вокруг бочки и спускаются с другой стороны. На экскурсионном катере я поднялся вверх по реке Некар. Среди виноградников и лугов разбросаны белые домики с черепичными крышами. В лесной зелени местами видны выходы скальных пород такого же красноватого песчаника, из которого построен старый мост и замок Курфюрстов. Еще раз любуюсь с воды силуэтом Гейдельберга. Вот трапезная с башенками по углам. Вот четырехгранная башня студенческой тюрьмы, куда каждый корпорант считал необходимым хоть раз попасть за время обучения. Вот две старинные церкви. Хотя здешний университет был создан в средние века, общий архитектурный облик города сформировался значительно позже. Студенческая библиотека — которы гордятся горожане, да и многие другие здания построены в XVIII-XIX веках. По количеству памятников старины Гейдельберг, пожалуй, уступает Оксфорду и Кембриджу. Зато, на мой взгляд, превосходит их своей природной живописностью. Зелёные горы, судоходная река всё это создаёт незабываемый фон для архитектурных достоинств старейшего университетского города Германии. После прогулки по его философской тропе хочется присегнуть на верность священным камням Европы.